Река прекрасных видений На аэродроме Вильявиченсио стоял одномоторный самолет Томи. Помятый фюзеляж и мутные и сарапанные окна свидетельствовали о беспокойном волнующем прошлом. Самолеты все равно, что женщины, объяснял Томи. Пока они молоды, с ними можно ладить. Бывают, конечно, капризы, и тогда приходится идти на взаимные уступки. Потом наступает трудный возраст, отношения сильно осложняются. А дальше опять все налаживается, только не ленись поухаживать. Самое главное — вовремя списать самолет. Нельзя тянуть до последнего полета. Надо уметь заставить себя остановиться после предпоследнего. Именно предпоследнего. Потому что ждать до самого конца слишком много риска. Но и торопиться ни к чему прогадаешь. Мы почтительно слушали седого великана с головой льва и глазами мальчишки. Никто из нас не решился спросить, долго ли осталось миссилу ждать последнего полета. Положившись на заверение Томи, что все важные части на месте, мы втиснулись в кабину среди ящиков, ружей, узлов и прочего движимого имущества. Мотор заработал со второй попытки, и вот уже мы в воздухе. Вскоре впереди и справа показались горы сьерра Макарена, на севере крутые вершины, на юге бурое плоскогорье с обмелевшими от засухи руслами. Гором примыкала савана с галерейными лесами вдоль рек, кое-где выселся старый дремучий лес. Бельявиченсио оставался далеко позади, а тут ни жилья, ни расчисток. Самолет обогнул крайний южный отрог Макаренских гор, и внизу засверкала широкая гладь Гуяберо. Мы сели на берегу возле редких лачуг, стоящих на рубеже леса и каменистой скудной саванны. Это и был кемп Томпсон, откуда начинались охотничьи экспедиции Томми. У посадочной полосы нас ожидал Карлос Альберто вместе с приютившим его помощником Томи Косогласым Элесио, о котором говорили, что он окосел потому, что слишком много летал со своим хозяином на миссилу по извилистым анским ущельям. С ними был еще один рабочий. Они прихотели тележку на двух автомобильных колесах. Пока Томми подкручивал расшатавшиеся в полете болты, мы выгрузили багаж и уложили его на тележку. Правда, ружья, бинокли, фотоаппараты и прочие нежные предметы мы предпочли нести сами. Наша предусмотрительность была вознаграждена. На полпути дно тележки провалилось и багаж посыпался на траву. Пришлось Элесио идти в лес за палками и лианами и заниматься текущим ремонтом, после которого мы без дальнейших злоключений докатили вещи до поселка. Здесь мы передохнули и выпили кофе. А затем Карлос Альберто доложил, что пришел Матеита. Мы вышли и на скамейке около дома увидели жилистого коренастого индейца Тинегуа. Он учтиво встал и поздоровался. «Меня поразила его внешность. Когда Матаита был еще совсем юным пареньком, у него состоялась небольшая дискуссия с одним ягуаром, который считал индейских детей съедобными. Матаита никак не хотел с этим согласиться. В пылу спора ягуар настолько забылся, что зацепил оппонента передней лапой. Матаита дал ему сдачи своим мачете» после чего спор оборвался ввиду кончины одного из спорщиков. Но лапа успела сделать свое дело. Задев лицо молодого индейца, она лишила его одного глаза, щеки и нескольких зубов. От уха осталось что-то смахивающее на ядро грецкого ореха. Уголок рта исказила вечная кривая улыбка. Поглядишь на Матаита слева обыкновенный старый индейец, Справа — будто химера с готического собора. Некоторые пугались, впервые увидев Матаита, пугались беспричинно. В этом была, если хотите, его трагедия, потому что одноглазый Тинегуа относился к людям хорошо и обожал детей. Но сознание своего страшного уродства сделало его замкнутым, застенчивым и нелюдимым. Когда у него не было никакого другого дела, Он обычно вырезал куколок из бальсы, чтобы порадовать игрушкой какого-нибудь постреленка. В лесах у Гуяббера с игрушками Туга. Матаита был также великолепным резчиком по кости и рогу. Припасет побольше крохотных фигурок, нанижет на шнур и подарит кому-нибудь. После разговора с Матаитом наши планы обрели полную определенность. «Было решено, что мы купим у нашего приятеля Томми большую лодку, которая ему все равно не нужна. Поставим на ней мотор Фреда и отправимся вверх по гуя -Беро, до ее притока Каньо-Лосада. В его устье разобьем лагерь, более или менее постоянный, смотря по тому, что там обнаружим. Луис Барбуда останется в лагере с большой лодкой и основной частью снаряжения» а мы пойдем на маленькой пироге вверх по притоку, сколько будет можно. От каньола сада сплошной лес тянется через водораздел, до Яри и сети речушек, чьи воды впадают в Ваупес и вливаются в Амазонку. Следовательно, мы окажемся поблизости от рубежа между бассейнами Оренока и Амазонки. В бассейне Амазонки нам нечего делать пока мы будем работать на притоках Оренока, пока не найдем настоящую большую анаконду. Или пока не получим новое распоряжение, если только они до нас дойдут. Правда, было еще не ясно, эндемична ли анаконда в области Оренока. Может быть, она и в Амазонке водится. Но это мы выясним после. Сначала будем искать там, где больше надежд на успех. Естественно, мы попробовали расспросить Матаита, однако наш проводник не был расположен говорить про Наконду. Едва речь зашла о великой змее, как он забыл то немногое, что знал по-испански. Она была известна на языке Тинигуа всего три-четыре слова. Конечно, Матаита знал, что наконду в Колумбии называют Гюио, но он вообще избегал ее как-либо называть а уж если некуда было деться, употреблял слово «супаи», означающее «демон», «злой дух», «дьявол». В конечном счете нам удалось выяснить у него, что на Канье Лосада мы наверняка найдем супаи. Они же по течению Гуяуберо водятся большие, очень большие супаи. Матаита не мог нам сказать, насколько они велики. Он слышал только, что они «има-има», Большие-пребольшие. Мы официально наняли Матаита проводником и помощником моториста и начали готовиться к старту. Солнце только-только выглянуло из-за леса, когда наша пятерка, захватив большую часть наряжения, вышла на лодке из Кэмп Томпсона вверх по реке. Луис Барбуда хорошо знал Фарватер. Он бывал здесь раньше. Прозрачное, как всегда, в засушливое время года. Струи Гуя-Бера быстро бежали по ложу из серо-черной метаморфизованной горной породы. Лес во многих местах доходил почти до отметки разлива. Там и там встречались каменистые пляжи с крупной галькой, верхней и мелким гравием в нижних частях намыва. Пока держится засуха и уровень воды падает, они будут все более обнажаться. И так до конца марта, когда снова польют дожди, пополняя водоемы влагой. Здесь лес еще не свели, как это сделали в густонаселенном крае к западу от гор, где за несколько десятилетий дождевой сезон укоротился на два месяца. Правее нас находилась южная часть Сьерры-Макарены, крупнейшего заповедника Колумбии. Охрана в заповеднике в то время еще не была налажена, и браконьеры делали свое черное дело — Особенно доставалось оленям и тапирам. На пути к устью каньо сада мы одолели несколько несложных перекатов. Было чудесное свежее утро. Сапли изваяниями стояли по берегам, взлетая, когда мы подходили близко. Синие-красно-серебристые зимородки, словно ожившие драгоценности, проносились мимо. Над берегом играли в воздухе велохвостые коршуны. Высоко в небе кружило скопа. В густых зарослях, свесивших ветви над водой, возились гаоцины. Их квакающие крики, неловкие движения при лазании и неуклюжий полет вызывали в уме представление о древних предках птиц той поры, когда даже у самых развитых представителей пернатых Клюв уснащали зубы, а вместо короткой гуски, которую кое-кто из моих друзей называет «архиерейским носом», болтался длинный хвост, как у ящерицы. Крокодилов и кайманов не было видно. До нас здесь недавно побывали так называемые «охотники-спортсмены», и они так нещадно обстреливали всех, даже самых маленьких представителей крокодильево во племени что уцелевшие спешили спрятаться при первом звуке мотора. На всем пути от Кэмп Томпсона до Каньола Сада мы не встретили ни одной лодки и не видели на берегу ни одного человека. Правда, в двух местах в галерейном лесу слева зияли прошлогодние вырубки, а один раз даже промелькнул домик колониста. Людская волна начала перехлестывать через горы и проникать сюда. Но вот впереди слева открылся в лесу широкий просвет. Мы увидели песчаный пляж и за ним тихий блестящий плес. Розовая колпица взмыла в воздух, когда лодка, послушная руке Луиса Барбуда, описала кривую и вошла в устье притока. На светлом песочке отчетливая цепочка следов оленя переплелась с причудливыми отпечатками трехпалых ног капибары. Мы прошли с километра по каньолу сада, но дальше тяжело нагруженной лодки путь преградил перекат. Мы пристали к берегу и принялись расчищать площадку для лагеря в зарослях Гуаявы в нескольких десятках метрах от воды. Прыгая с камня на камень, Матаита переправился на другой берег и через несколько минут привел маленькую пирогу, которая была у него спрятана под нависающими над плесом ветвями. Именно то, что нам нужно, чтобы продолжать путешествие вверх по притоку. Мы перетащили лодку через перекат к следующему пляжу, затем начали переносить багаж. Эту работу возглавил Фред, а я вооружился накидной сетью, И пошел добыть мелких рыбешек для коллекции и для наживки, чтобы потом поймать что-нибудь покрупнее на обед. Вскоре у меня в банке их набралось больше десятка серий. Особенно много было Теракохаракс стелатус, и я наживил ими несколько жерлиц. Вместе слияния каньола сада и Гуябера я остановился и забросил удочку. Клев был хороший а улова никакого. Рыбы воровали наживку, срезая ее с крючка чисто и аккуратно, словно бритвой. — Все ясно. Я нарвался на косячок мелкой пирайи, она же пиранья или пискариба. Оренока и амазонка изобилуют пираньей. Известно много родов и видов этих хищных рыб, которые внешним обликом представляют нечто среднее между карасем, красноперкой и лещом, только чешуя у нее мельче и плотнее. Большинство пираний по величине не больше ладони, однако некоторые виды достигают 1-2 кг. Есть родственные формы, превосходящие их весом раз в 10, но они не ходят косяками, их нельзя считать настоящими пираньями. Пиранью отличает ее прикус и обыкновение ходить в косяках, насчитывающих от нескольких десятков до сотен, даже тысяч экземпляров, и все примерно одной величины. Недомерки, видимо, просто не выживают. Зубы у разных родов различаются, но все не заставляют невольно вспомнить слова, сказанные стариком Киплингом при виде живого паука «птицеяда». Это вне всякого сомнения творение самого дьявола. Возможно, прикус больших пираний уступает другим в живописности, зато эффективностью вряд ли что-нибудь может сравниться с уснашающими челюсти этих рыб миниатюрными бритвенными лезвиями. Некоторые индийские племена в районе Гуябера, если не ошибаюсь, Пуинавы и Пиапока, В прошлом использовали вставленные в дерево челюсти пираний в качестве пирочинных ножей. Иногда пирании могут быть опасными даже для человека. Конечно, их кровожадность значительно преувеличена любителями сенсаций, миссионерской братьей и исследователями-домоседами, которые даже с мирного удава и слепых бродячих муравьев ухитряются изображать страшными чудовищами. А что они говорят и пишут о тех индейцах, Юка, Дабабакубе, Аука, у которых хватает мужества постоять за своих женщин и защищать свои наследственные поля против вторжения чужеземцев? Один такой автор несколько лет назад заявил в своей книге, что он где только на миссионерской станции увидел улыбающегося индейского ребенка. Написать такой мог тенденциозный враль или человек, который только на миссионерской станции и видел индейских детей. Но вернемся к пираньям. Сколько раз мне доводилось наблюдать, как люди спокойно входят в речку, где водятся эти маленькие прожорливые рыбы. Да я и сам так поступал. Другое дело, если бы у меня была малейшая ранка. Похоже, что запах крови вызывает у пираний агрессивный рефлекс. И уже начав кусать, эти хищницы не успокоятся, пока от жертвы не останется один скелет, во всяком случае, пока косяк не наестся до отвала. Первое бывает чаще. Впрочем, я своими глазами видел, как подраненная капибара проплыла с полтора километра по реке, кишащей пираньями, и благополучно выбралась на берег, не получив ни одного укуса. Объясните это, кто может. Я сменил место, поймал накидкой разную мелюзгу для наживки, отошел еще дальше и снова принялся удить. На этот раз пираний опередила другая рыба. Красивый сом из тех, что самые крупные достигают 40 килограммов. Пока я вытаскивал из воды сопротивляющегося сома, явились пирании и, конечно же, набросились на него. Видно, с их точки зрения, в его поведении было что-то ненормальное. И они успели оборвать ему почти весь хвостовой плавник, прежде чем я извлек его на берег. Крючки жерлиц оказались аккуратно обчищенными, и тут поработали пираньи. Я наживил крючки заново двумя сомиками и направился к лагерю, откуда незадолго перед тем до меня донеслись три выстрела и рокот подвесного мотора. Карлос Альберта был занят разделкой маленького оленя, который задумал переправиться через реку поблизости от нашей стоянки, но был сражен из малокалиберной винтовки Фреда. Большую часть мяса мы засолили и закоптили, а остального вместе с моей добычей хватило на плотный обед пяти проголодавшимся мужчинам.